Взрослые бестолково суетились, бросали в воду спасательный круг, а юные спортсменки брызнули от нее в рассыпную, будто она чумная. Зато под водой, тихо, хорошо, безопасно. Потому Изабель совершенно не спешила выбираться на поверхность. Неторопливо, с удовольствием поднырнула к утонувшему игрушечному медвежонку, подняла его и прижала к груди проплыла еще и, наконец, вынурнула на поверхность. «Жива! Жива!» — истерическим бабским голоском заверещал охранник. А Изабель неторопливо поплыла к бортику. Когда выбралась, на нее сразу налетели, стали укутывать в полотенце, щупать пульс, оттягивать века. Мужчина в белом халаде строго спрашивал, «Тебя тошнит? Голова кружится?» Другой дядька в костюме возмущенно наступал на охранника. «Ребенок! Упал! Не умеет плавать! Тонул! Почему допустили?» Тот опустил голову, трясся, словно щенок, что-то виновато бормотал, и девочке стало его ужасно жалко. Она оттолкнула надоедливого врача, выступила вперед и громко проговорила. «Я сама прыгнула! И не тонула! И вообще я могу под водой сколько угодно просидеть!» Грозный дядька оставил в покое охранника, и переключил внимание на нее. «С кем ты сюда пришла?» «Сейчас, наверное, и маме достанется за то, что оставила ее в холле одну». Изабель опустила голову, мучительно думая, как бы вывернуться. Но тут сквозь обступившую ее толпу протолкалась тренерша, та, что учила пугливых девчонок вылавливать из воды игрушки, взяла девочку за подбородок и спросила. «Кто учил тебя нырять?» «Мальчишки?» — пробормотала Изабель. «А сколько тебе лет? Спортом каким-нибудь занимаешься? Где живешь?» «Шесть, нет, уже семь фигурным катанием на Кубе, то есть в Москве», — залепетала в ответ Изабель. «Фигурным катанием на Кубе?» «Фу, ничего не понимаю», — тряхнула головой тренерша. «А что такое синхронное плавание, знаешь?» «Нырять за игрушками?» — с готовностью подхватила Изабель. — Ну, почти, — улыбнулась женщина. — Приходи ко мне на тренировку, я все тебе объясню. — Да, спасибо, обязательно, я приду! — счастливыми глазами посмотрела на тренершу девочка. — Вот и чудненько. Тогда жду тебя завтра к семи утра. Да, кстати, у тебя со здоровьем как? — Все хорошо. Я сама себя закалила. Теперь могу мороженого хоть пять порций съесть, и горло даже не заболит, — похвасталась Изабель. — Вы с ума сошли, Галина Васильевна? Проскрипел мужчина в костюме. — Семилетку в спортивную группу берете? В конце года? Без медицинской справки? Зато она в воде полтора минуты просидела. С восхищением произнесла тренерша и подмигнула Изабель. — Ты у меня еще звездой станешь. Мама, конечно, ужасно рассердилась. Мало того, что Изабель напроказничала в бассейне, так еще новая блажь попросила немедленно купить ей купальник, а завтра повезти на тренировку. Изабель использовала все свое красноречие. Но, мама, синхронное плавание — это восхитительный, самый лучший вид спорта, красивейший в мире. Ты ровно то же самое говорила несколько месяцев назад про фигурное катание. Пожимала та плечами. Окей, я с большим трудом устраиваю тебя в секцию, хотя набор давно закончен, покупаю коньки, все эти платья вожу на тренировки, плачу немалые деньги. Да еще выслушивают твои бесконечные жалобы, что тебе холодно, что тебе сложно. Но сейчас будет совсем по-другому, я обещаю». «Да, конечно. Проблемы начнутся другие. Вода мокрая, хлорка едкая. Да и вставать в шесть утра будет совсем непросто. Ни тебе, ни мне». Изабель опустила голову. «Это правда. Счастливый человек никогда не просыпается по будильнику», говорили в ее родном квартале. «Но тренер Галина Васильевна сказала». А я тебя беру в группу спортивную, с перспективой, потому что у тебя талант, девочка. До чего приятно было это слышать. Не то, что в фигурном катании, где ее все дразнят слоненком. А мама, та еще поймет, что была не права. Когда Изабель станет в синхронном плавании самой-самой знаменитой чемпионкой.